Иван Егоров, Возвращение. В Афганистан Дима Суворов попал зимой 84-го добровольно. Была в нем юношеская романтика в отношении войны. Совершить подвиг, вытащить товарища из горящего танка, как в фильмах про войну. а потом, вернувшись домой, щеголять перед девчонками в лихо завернутом голубом берете и с орденом, как Валерка который Петров... еще вдобавок ко всему привез из-за речки видеомагнитофон. Десантником Дима не стал. Его распределили в четвертую мотострелковую роту 149-го гвардейского мотострелкового полка. Так, он из рядового выпускника ПТУ стал доблестным советским солдатом, выполняющим интернациональный долг, помогая братскому народу Афганистана. Отец, наверное, мог бы им гордиться, только вот отца давно не было. Когда Дима учился в третьем классе, он погиб. Это случилось как-то вдруг, просто раз, и папы не стало. Его хоронили в закрытом гробу, потому что труп, который выловили рыбаки, начал уже разлагаться. Одни говорили, что отца убили из-за карточного долга, Другие, что сам утонул по пьянке, а мама вообще ничего не говорила. Дима видел, что ей тяжело и ни о чем не спрашивал. Щеголеть орденами перед девчонками Диме не пришлось, да и орден он получил только один, и тот посмертно. В мае 85-го, близ кишлака коньяк, его рота попала в засаду, приняв тяжелый бой, выйти из которого было суждено не всем бойцам. Димке почти удалось. Возможно, если бы Богдан Бельченко из Кировграда не запнулся на шаге, сбитый пулей снайпера, а Димка не бросился его поднимать, то, возможно, минометный снаряд не накрыл бы его, и все сложилось по-другому. Однако история категорически не принимается слагательного наклонения. Цинковый гроб с его растерзанным телом привезли в Москву прапорщик Забарнюк и рядовой циклаури. Прапорщик вручил матери похоронку. Что-то говорил, понуро опустив взгляд. Циклаури смотрел поверх макушки матери и молчал. В этот момент он думал о том, что однажды к его отцу в глухое горное село прапорщик Забарнюк с типовой формовой номер 200 также привезет его тело, запаянное в цинковый ящик с небольшим окошком. «А то и вовсе без него, как вот у этого солдата». Ирина сразу все поняла еще до того, как прапорщик произнес слова. Выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб. Еще два дня назад она видела плохой сон. Муж ее, погибший, Толик, шел по зеленому бесконечному лугу, а на плечах нес маленького Димку». Ира пыталась их догнать, но никак не получалось сократить расстояние, несмотря на то, что в какой-то момент она перешла на бег. Они уходили от нее все дальше и дальше. Ирина проснулась среди ночи, в ее груди тяжело ворочалось сердце, зарождая нехорошее предчувствие. И вот теперь прапорщик и высокий грузин принесли ей стандартное извещение от Министерства обороны. что ее единственного сына больше нет. Диму похоронили тихо и без почести рядом с отцом. Опустили в яму и закопали, как будто и не было. Сначала отец, которого Ирина помнила только по фотографиям, потом муж, с которым не успела пожить толком, а теперь и сын. Какая-то безжалостная закономерность выкашивала из жизни дорогих и близких ей мужчин. На девятый день после похорон около станции проспект Мира к Ирине подошел незнакомец и доверительно взяв за локоть отвел в сторону от спешащей и шумной толпы. Сопротивляться не было сил. Все стало совершенно безразлично, к тому же из-за навалившихся переживаний неизвестный мужчина как две капли воды показался похожим на ее толика. Торчащие уши, улыбчивый взгляд... И тот же бордовый шрам, полученный в уличной драке, разрезал подбородок. "Я знаю, у вас случилась трагедия в семье, сын погиб", сказал незнакомец. "Вы из армейского профсоюза?" вяло спросила Ирина. "Я могу помочь вернуть вам сына". "Как это вернуть? Дима жив, он находится в плену?" Ирина схватила незнакомца за рукав куртки, заглядывая ему в глаза и пытаясь отыскать в них надежду. «Боишь, что нет? Ваш сын действительно погиб», — тихо сказал он, аккуратно отцепляя руку Ирины. «Тогда я ничего не понимаю. Вы смеетесь надо мной?» «В общем, так. Если вы согласны выслушать мое предложение, то кивните головой и идемте за мной, не задавая лишних вопросов. Если нет, то мы расходимся, и вы забываете про наш разговор. Я согласна». — сказала Ирина, ничего не понимая. Незнакомец громко хлопнул в ладоши, мир перевернулся с ног на голову и раскрутился, как юла. Они долго ехали сначала в метро, потом в электричке. Все плыло, как в тумане. Когда мир встал обратно с головы на ноги и перестал кружиться, вызывая чувство тошноты, Ирина уже сидела за деревянным столом, застеленным газетами. В плохо подсвеченном помещении деревенской избы вдоль стен друг на дружке стояли гробы, а незнакомец, похожий на погибшего мужа, теперь напоминал ей актера Олега Даля из кинофильма «Тень». Серое восковое лицо, большие грустные глаза. «Где мы?» – спросила Ирина, тревожно озираясь по сторонам. «На кладбище в Подмосковье. Я тут работаю сторожем». «Также подрабатываю могильщиком на Кунцевском, где похоронили вашего сына. Вы, конечно, вряд ли меня запомнили. Даже если бы захотела, то Ирина, вероятнее всего, не запомнила бы его. Так она была убита горем, что не соображала совершенно ничего. Похоронами Димы занимался ее брат. И все эти несколько дней прошли для нее в состоянии, граничащем с безумием. Какой там могильщик?» «Я бы хотел немного рассказать о себе», — начал он. «Закапывать мертвых людей — это моя вторая профессия, вынужденная, так сказать, необходимость. На самом деле я профессиональный гипнотизер. Ездил с гастролями по всему Союзу, но по причине личного характера был вынужден уйти из профессии. Еще со студенчества начал увлекаться оккультизмом, запрещенным у нас в стране. так как материализм отрицает всякую самостоятельность в явлениях духовного порядка. «Что вам от меня надо?» — прервала его Ирина. «Если мой брат не заплатил вам, то скажите, сколько я вам должна, и мы закончим этот цирк?» «Пять тысяч, и ваш сын через две недели вернется домой». «Мне пора, извините, я не понимаю ваших шуток». «Я не шучу. Пять тысяч, и ваш сын вернется». «Он же умер, тварь, что ты такое говоришь? Ты же сам его в землю закапывал!» Зашлась в истерике Ирина. Ей захотелось встать да хорошенько врезать по наглой морде могильщика, только вот сил совершенно не было, и она безвольно опустилась обратно на табурет. «Колхоз! Дело добровольное! Если я вас не заинтересовал своим предложением, то мы хоть сейчас разойдемся, как в море корабли». «Для начала давайте успокоимся». Могильщик пощелкал пальцами перед заплаканным лицом Ирины. Ирина еще раз всхлипнув, проглотила нарастающую истерику вместе с тяжелой слюной и стала как-то совсем пусто и безразлично. «Ну вот, уже лучше. Давайте я попробую все объяснить в деталях. Вы когда-нибудь слышали про шушмор?» «Нет», — еле слышно выговорила Ирина. Это болотистая местность, здесь на границе с Владимирской областью. Издревнешушморское урочество считается гиблым местом, там происходят различные необъяснимые явления. Так вот, в самом центре болот есть капище злому древнеславянскому демону Чернобогу. Наши предки приносили ему в жертву рабов, пленников, лошадей в надежде на его милость и снисхождение. Земля возле этого капища обладает особой энергетикой, вернее, грунтовые воды, которые протекают под капищем. Вода эта живая, имеет свойство воскрешать мертвых. Помните, как у Пушкина в «Руслане и Людмиле»: «И стал над рыцарем старик и вспрыснул мертвую водою, и раны засияли в миг, и труп чудесной красотою процвел тогда водой живою». Героя старец окропил, и бодрый, полный новых сил, трепеща жизнью молодою, встает руслан на ясный день, очами жадными взирает. Нестареющая классика выдохнул могильщик, закончив декламировать стихи Если вам ближе Евангельская составляющая этого чуда, то Иисус воскресил тело Лазаря, окропив его своими слезами. Чем не живая вода? Если закопать умершего в тамошнюю землю, то через две недели он воскреснет. Слова Могильщика тяжелым гулом отдавались в голове Ирины. Мерные и монотонные они вводили ее в состояние полудремы. Она пыталась объяснить суть происходящего как-то разумно. Например, все это ясница. комната с гробами и могильщик, похожий на известного актера, который предлагает ей воскресить сына. «Ваше решение», — громко и отчетливо произнес могильщик. «Я согласна», — занемевшими губами тихо произнесла Ирина, просто чтобы уже прекратился этот страшный сон. «Вот и прекрасно. Может, смажем это дело? А то чего на сухую?» Он ловко нырнул под стол и извлек оттуда открытую бутылку вина. Ирина нерешительно помотала головой. «А я выпью». Могильщик плеснул остатки вина в граненый стакан, заполнив его до краев. Жадно заглотив бурую жидкость, он довольно крякнул. «Так, теперь к технической стороне дела», — довольно потирая руками сказал могильщик. «Деньги, стесняясь спросить, вы сможете найти?» «Да, у меня на сберкнижке есть. Диме на свадьбу копила, А теперь...» «И правильно, что копили. Видите, как дело обернулось?» Ухмыльнулся он, повеселевший после вина. «На следующей неделе в четверг мы с вами встретимся на Калужской площади, около Ильича, ровно в 3.15. Там вы передадите мне аванс, две с половиной тысячи». Остальное потом. Той же ночью я выкопаю тело вашего сына и перезахороню его на капище в центре Шушморского урочища. Через две недели Дима вернется домой. Я надеюсь, вы понимаете, что потом вам придется переехать из Москвы, и чем дальше, тем лучше. Потому что по документам ваш сын будет по-прежнему считаться героически погибшим, исполняя свой интернациональный долг. Впрочем, вы можете попробовать выправить ему документы, купив фальшивый паспорт у бары, Но это уже на ваше усмотрение. Вероятнее всего, вы хотите знать, приходилось ли мне это делать раньше. В ответ Ирина качнула головой. Где-то внутри прозвенел тревожный звоночек. А что, если правда? И есть еще надежда увидеть сына живым или неживым? но просто прикоснуться к нему, заглянуть в глаза, в конце концов успеть сказать все то, что не успела. Вдруг этот человек действительно может выполнить то, о чем говорит? «Свою дочь», — немного помедлив, ответил могильщик. «Так что ту боль, которую вы сейчас испытываете, я прекрасно понимаю. Собственно, с ее смерти все и началось рушиться, хотя, наверное, немного раньше». После того, как моя жена бросила нас и эмигрировала со своим новым мужем в Израиль. Для меня ее предательство не прошло бесследно. Я стал хорошенько выпивать. Однажды я напился и уснул. В это время Ксюша открыла окно и то ли случайно, то ли бог ее знает. В общем, она упала из окна и разбилась, ей было 10 лет. Вот этого я перенести уже не мог. Я ушел в крутое пике, растеряв абсолютно все – работу, деньги, друзей, а самое главное – уважение к самому себе. В таком разбитом состоянии меня и встретил мой бывший педагог Иннокентий Исаакович. Именно он ввел меня когда-то в мир оккультизма. Днем он преподавал патологическую физиологию студентам первого меда, а ночью был адептом культа… древнеиудейского демона Тактуфа, мастера грима и переодеваний, князя обмана, лжи и богохульства. Иннокентий Исаакович так рассказал мне старинную легенду про древнеславянское капище в центре шушмарских болот и про живую воду, которая может воскрешать мертвых. Правда, точного места он не знал, но для меня даже это призрачная возможность все исправить «Стала спасительной соломинкой, и я нашел это место. Перезахоронил там Ксюшу, и через две недели она вернулась, перепачканная в грязи и источающая смрадный запах смерти, но это была моя дочь, и она снова была со мной. Я не буду вас обманывать, возвращаются они немного иными, и в какой-то мере это уже не ваш близкий человек, поскольку души вернуть невозможно». «Ну, оболочку вполне. Впрочем, не смею вас больше задерживать». Ирина встала и зашаталась, безнадежно ища опоры, хватаясь руками за воздух. Могильщик быстро вскочил и успел подхватить ее. «О, чего-то вы совсем расклеились. Давайте я вас провожу до электрички, тут недалеко». Набравшись силы, Ирина отшатнулась от могильщика, у которого вместо головы теперь было страшное свиное рыло. с вывернутыми желтыми клыками. Вспомнилась страшилка, которой ей рассказывала бабушка, про бесят с просящими рожицами, поросших черной шерстью, которые караулят непослушных детишек, когда те одни гуляют в темноте. Бесята прыгают им на спины и потом всю жизнь катаются верхом, заставляя делать плохие вещи. Кира крепко зажмурилась, но когда она открыла глаза, то по-прежнему находилась в комнате с гробами, пропахшей тяжелым табачным дымом и древесными опилками. Напротив того самого могильщика только лицо его вновь изменилось. В желтом свете лампочки оно было испитое, с широкими прорезями морщин и темными мешками под глазами. «Может, все-таки провожу до электрички?» — спросил он уставшим голосом. «Не надо, я сама». Слегка качнувшись, на первом шаге она вышла за дверь. За дверью оказалась небольшая комната, заваленная старым хламом, сломанными игрушками, пожелтевшими газетами, книжками, лопатами, порванной одеждой и обломками мебели. В углу комнаты сидела девочка лет 10 в белом выцветшем платьице. Она безучастно смотрела на противоположную стену, на которой висел календарь за 82-й год. Ее ничего, не выражающие черные глаза были неподвижны. Еле приоткрывая посиневшие губы, она издавала неразборчивые шипящие звуки, похожие на волшебные заклинания из восточных сказок. Ира знала, что если она выйдет за дверь, то ей на плечи обязательно прыгнет бес с поросячей мордой, и она будет всю жизнь таскать его на своих плечах, как и говорила ей бабушка. А она, маленькая, пряталась под стол и закрывала уши руками, но все равно даже сквозь плотно заткнутые уши Ира слышала бабушкин скрипучий голос, похожий на осенний ветер. «Комната поплыла». Бешено завертелось все вокруг. Девушка подошла к ней, положив руку на плечо. Даже сквозь куртку Ира ощутила холод прикосновения. Девочка раз за разом, издавая ужасный гортанный звук, повторяла слово «МАМА!». Из ее рта до Иры доносился тошнотворный запах гнилостной земли. Сзади кто-то коснулся плеча, и ноги стали мягкими». Ирине показалось, что она, отрываясь от пола, взмывает вверх, минуя прокопченный потолок, навсегда улетая от сжавшегося вокруг нее кошмара. Но на самом деле она не взлетела, а упала, тяжело ударившись виском о пыльный пол, и продолжила падать вниз, в самую темную пропасть, в самые глубокие недра распахнувшиеся перед ней земли. пока не открыла глаза и не отдернула щеку от обжигающих холодного окна электрички. — Гражданка, билетик! — трясла ее за плечо толстая тетка в синей форме контролера. — Слышите меня? Скоро конечная. Я забыла купить билет, — ответила Ирина. — Платить штраф. Конечно — Конечно. С облегчением выдохнула Ирина подставляя лицо, дувшему в открытую форточку прохладному ветру. До дома Ира добралась за полночь, уставшая и разбитая. Долго раздевалась, то и дело увязая в длинных запутанных рукавах и не стягивающихся сапогах. Зашла в ванну, смыла подтекшую тушь, распустила волосы, кинула одежду в бак малютки. переоделась в легкий гдр халат, который ей подарил Толик незадолго до гибели. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ибели. Какое-то время она стояла, смотря в треснувшее зеркало на свое отекшее, воскового цвета лицо и пустые безжизненные глаза. Затем, не зажигая свет в комнате, она села на диван рядом с Димой, который был в своей парадной форме с орденом на груди, молодой и красивый, живой. Он, не отрывая взгляда, смотрел в черно-белую рябь в телевизоре. Ирина крепко обняла локоть сына и, уткнувшись подбородком ему в плечо, тихо заплакала.